Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Александр Михайлович Любимов Загадочное убийство Два рассказа из записок следователя Рассказ первый Голос совести Глава первая Несколько лет назад в одном из уездных городов Энской губернии стоял Воронежский пехотный полк. Незадолго до ухода полка в лагерь случилось следующее происшествие. Одна старушка, проходя по берегу реки, протекавшей через город, набрела на мертвое тело. Об этом сейчас же было дано знать полиции и следователю. Место, где лежало мертвое тело, было вдалеке от жилых строений. Только сторожка-перевозчика стояла с четверть версты оттуда, тоже по берегу. По берегу тянулись огороды, за ними улица, носившая название «Зеленый». Вдоль нее кое-где были разбросаны деревянные домики огородников, а в том месте, где отделялся переулок, направлявшийся к перевозу, на одном углу стояли бани, а на другом — кабак. Переулок кончался у перевоза, и дальше ни в ту, ни в другую сторону не было по берегу никакой проезжей дороги, а только около изгороди огорода втянулась тропинка. В нескольких шагах от нее, в канавке для стока воды с огорода, и лежало мертвое тело. Покойник оказался солдат. Около него лежала форменная кепи. Вся одежда его была замарана в грязи и крови. Той же грязью было покрыто и лицо, так что его нельзя было рассмотреть. В шагах в четырех валялся кол, выдернутый тут же из изгороди, в которой заметно было пустое место. Очевидно, что человек был убит кем-нибудь. До приезда следователя полиция приняла меры, чтобы все было сохранено в том виде, как есть а потому не дозволяло никому близко подходить к покойнику и что-нибудь трогать. Сохранение всех следов преступления имеет, разумеется, большую важность при дознании дела. Положение мертвого тела и обстановка, окружающая его, во многих случаях дают единственную возможность определить, сам ли человек покончил с своей жизнью или же убит. Кроме того, самые незначительные, иногда вовсе неприметные признаки и ничего по видимому не значащие вещи, найденные около убитого, в руках опытного следователя разъясняют непонятные преступления и помогают отысканию преступника. Но, к сожалению, обстановка, окружающая убитого, редко остается нетронутой до приезда следователя. И, может быть, много преступлений именно поэтому остались нераскрытыми. Вскоре прибыл следователь. Это был человек средних лет, небольшого роста, серьезного и несколько задумчивого вида. Сразу были заметны в нем основательность и уверенность в себе. Он тотчас же приступил к осмотру и описанию земли вокруг убитого обратил внимание понятых на то, что некоторые из следов человеческих ног в канавке слишком глубоко вдались в землю. Притом в одном месте сильно вдавался в землю носок ноги, в другом — каблук. Это указывало на борьбу. Взяв к себе кол и кепи, лежавшие около убитого, следователь приступил к осмотру тела. Оно лежало на спине лицом кверху, Но лица, как уже сказано, нельзя было рассмотреть за толстым слоем грязи на нем. Когда лицо промыли, оказалось, что рот покойного набит такую же грязью. В толпе любопытных случился солдат Воронежского полка. Он признал в убитом Ивана Сидорова, рядового одной с ним роты. Следователь тотчас же послал в полк уведомление. По распоряжению следователя, уже описавшего положение тела убитого, начали осматривать надетые на покойного вещи и его карманы. В одном нашли трубку и огниво, в другом платок и кусок хлеба, а в кармане брюк – кошелек. В нем оказалось около шестидесяти копеек денег. При дальнейшем осмотре в сжатой руке покойного была найдена форменная пуговица. Следователь начал проверять, все ли пуговицы на платье убитого, и, чтобы осмотреть платье со всех сторон, велел поднять его. В это время заметили вторую кепи, которая лежала под убитым. Следователь удостоверился, что все пуговицы на шинели убитого целы, и, следовательно, найденное принадлежит не ему. Попробовал примерить к убитому обе кепи. Одна из них была велика, другая же в пуру. Эта последняя была на красной подкладке. Обе кепи были замараны в грязи, но крови на них не было. Ко всем вещам, найденным около убитого и в его карманах, следователь приложил печати и взял их к себе. Осмотр кончился. Тело Сидорова, присланными из полка людьми, было отнесено в приемный покой лазарета. Следователь пригласил туда врачей для вскрытия тела. По мнению врачей, смерть Сидорова, который перед смертью был несколько выпивший, что доказывается винным запахом в желудке, произошла следующим образом. Сначала он боролся с убийцей, что доказывается царапинами на руках и синяками на теле. Потом тот нанес ему палкой удар по голове, который оглушил Сидорова. Тогда убийца бросился на него и набил ему полный рот и горло вереском и глиною, так что тот задохся.